Прибыв в Петербург, Яковлев покинул все дела по откупам, вступил на гражданскую службу и впоследствии оставил ее с чином коллежского асессора. Племянник этого Яковлева, Иван Алексеевич Яковлев, отличался тоже крупной благотворительностью. Он в чине корнета гвардейского полка был один из всех обер-офицеров российской армии, который имел орден Владимира на шее. Эту генеральскую награду он заслужил за то, что покрыл железом из своих сибирских заводов все казенные строения в Москве, пострадавшие во время исторического пожара 1812 года. В 1850 году этот же Яковлев пожертвовал миллион рублей серебром в инвалидный капитал, растраченный правителем дел комитета раненых Политковским. Брат его Сава отличался самодурством мота. Он при содействии безграничного кредита, открытого отцом, успевал проматывать более миллиона рублей в год. Отец его говорил ему "Сава, будешь у меня кость гладать, как положу тебе в год на прожитие только 100 тысяч». Сава служил в кавалергарском полку и был одно время ремонтером. По рассказам, он поставлял в полк таких коней, каких никто не ставил. Служил он недолго, пьянство и скандалы заставили его выйти из полка». Особенно один крупный скандал в театре ускорил его отставку. Он бросил из боковой ложи дохлую кошку в кульке немецкой актрисе Нейрейтер. По выходе в отставку Сава предался самому непробудному пьянству. Не находилось между пьяницами человека, который мог бы перепить его. Мотовство и самодурство, наконец, значительно расшатали его баснословное богатство. Он стал занимать деньги под векселя за подписью своего родственника, молодого гвардейского полковника Угримова, со своим поручительством. Векселей таких выдано было более чем на миллион рублей. Когда же пришло дело к расплате, Сава не признавал своей подписи. Угримов был арестован и кончил жизнь самоубийством в тюрьме. Подробности этого дела изложены в в журнале Министерства юстиции за 1861 год. Неповинная смерть приятеля повлияла на Самодура, и он в припадках Сплина стал стрелять из пистолета по драгоценным фигурам старого саксонского и севровского фарфора, хранившимся в богатых покоях своего отца. Вскоре он, впрочем, утешился, садясь на ездницы из Лежара, колежара из Лопачинской. Красавица, впрочем, недолго терпела его самодурство и променяла его на известного тоже богача-красавца Ватковского, который и дал Саве публично в цирке пощечину за какой-то неблаговитный поступок с Лопачинской. Яковлева из цирка привезли в обмороке домой, и так как он непременно желал стреляться с Водковским, то был подвергнут домашнему аресту. Последний скандал на него подействовал весьма сильно, он предался пьянству еще больше. По рассказам, серебряный гроб уже не сходил с его стола. Гробом он называл кубок, сделанный формой обыкновенного гроба, в который входила бутылка шампанского. Процесс же питья из гроба был следующий. В конце каждой своей попойки он хриплым голосом кричал «Гроб!». В тот же момент слуги вносили ящик шампанским. Один за ними нес на подносе кубок «Гроб», а другой вносил заряженный пулей пистолет После них входил дворецкий и называл по имени одного из присутствовавших гостей. Гость вставал и подходил хозяину. Слуга подавал кубок, а хозяин поднимал над головой гостя пистолет. Гость должен был выпивать вино до дна и, поцеловав хозяина, отправляться домой. Если же гость не мог уже осушить гроба и падал к ногам Савы, то он приказывал похоронить мертвого, что означало положить в спальню на диван. Так, угостив всех гостей, хозяин сам выпивал чашу и успокаивался тут же на раздвижном своем стуле. Яковлев кончил жизнь самоубийством. Раз, прокричав в гроб и осушив его до дна, повернул дуло пистолета себе в рот, и прежде чем прислуга и гости успели вскрикнуть, раздался выстрел, и Сава, обливаясь кровью, пал никем не оплаканный. Родной брат покойного, известный под именем Корнета, умер от скоротечной чахотки с мелом в руке, отмечая на стене ежеминутно припадки своей болезни. Торговые части Петербурга, где теперь стоят гостиные и апраксин дворы, в половине 18 столетия были наполнены топями и болотами, так что в дурную погоду не было возможности ни пройти, ни проехать. Невский проспект, на котором теперь красуется лицевой своей стороной гостиный двор, получил свое название при императрице Анне 20 апреля 1738 года. В это время было постановлено по комисскому рассуждению впредь именовать большую перспективу что следует от Адмиралтейства к Невскому монастырю и Невскую проспективую. Невский проспект был тогда ничто иное, как длинная терявшаяся в отдалении аллея, вымощенная бревнами и обсаженная по обеим сторонам деревьями. Проложили и работали над ней при Петре пленные шведы. Их обязанностью было также мести ее каждую субботу. По улицам Петербурга предписывалась величайшая чистота – Каждый домовладелец обязан был против своего двора рано утром или вечером, когда по улицам не было ни езды, ни ходьбы, сметать с мостков всякий ссор, а камни, которые выламывались в продолжение дня, поправлять.